Немедленно надев библиотечную добродушную маску, Гордон провел косола, поступавшую девушку, к залежам романов. — Чем же нынче вам угодить, мисс Викс? — Ну... — протянула она, теребя ворот халата, блестя доверчивыми, странно черневшими за линзами глазами. — Мне это вообще нравится что про всякую безумную любовь, такую, знаете, посовременней. Посовременнее может быть, например, Барбару Бэдварди. Читали вы ее почти невинно. Ой, нет, она все рассуждает. Я это, ну, никак. Мне бы, знаете, знаете такое, чтобы современно. Сексуальная проблема, развод и все такое.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 Верхне-среднего класса. Сочную умилял Пекинес. Лапочка, такой ангелочек, глазоньки круглые, носишь как кнопочкой, ну просто пуся. Но жилистая, точно полковничиха, находила Пекинеса приторным, желала видеть настоящих боевых псов и презирала всех этих лапочек. — У вас, Беделия, нет сердца? — Совершенно нет сердца, — жалобно роптала сочная. Опять дернулся дверной колокольчик. Гордон поспешно вручил продавщице химтоваров семь огненных ночей и, сделав пометку в ее карточке, получив вынутые из потертого кошелька два тенса, вернулся к покупателям.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 Гордон занял пост у входной двери. На тротуаре рылся в коробе, все по шесть пенсов, замотанный грязно-зеленым шарфом престарелый и обветшавший джентльмен с носом, как спелая клубника. Леди верхне-среднего класса внезапно оставили полки, бросив на столе вороха раскрытых книг. Сочная, В неких колебаниях оглянулась было на собачий альбом, но жилистая отдернула ее, сурово охраняя от лишних трат. Гордон открыл им дверь. Леди прошествовали мимо, не удостоев взглядом. Две спины под роскошными мехами постепенно скрылись вдали. Перебирая книжки,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 Ага! Налетчиком лютым, неумолимым, Тополя ноги ягнет, хлещет ветер. Надломились бурые струи дыма И поникли, как под ударом плети. Стылый гул трамвайный, унылый цокот,